Аким хотел уже подниматься. Роско почуяла его движение, вскинула голову. Как что-то коснулось неожиданно слуха, с неба нарастало гудение. И скоро на слабом свету возникла темным перышком фигурка самолета с зеленым глазком под брюхом и красно, больно в глаза стреляющей лампой на хвосте. Самолет, по прикидке Акима, прошел почти над самой избушкой. Перевалил через горы и скрылся, серебристо сверкнув за горами. «Ах ты, самолет Яроплан, посади-ка нас в карман!» Унимая забившееся сердце, радовался Аким. «Конечно, на рейсовый самолет надеяться рисково, но больше надеется не на что». Холодом выгнала их из палатки, Аким заболтал в котелке затеруху из муки и сухого птичьего мяса, пили ее кружками, недосоленую, пахнущую дымом, Заварил покрепче кипяток, каким слил его в термос, остатки дал попить Эли, И что-то в себе перерубив, отверженно, даже со страхом произнес. Но ну, вроде бы все. Двинули. Шли торопливо, можно сказать, бежали. Эля задохнулась морозом, кашляла. Аким пихнул ее в вазок, укрыл палаткой, завязал шарфом рот, постучал по плечу, шевеля за от мороза губами. Держись! И попер вазок, то и дело обваливаясь лыжами в забои задышливо взбадривая роск в себя ли жми мои милые жми сначала еще пробовал взвеселиться жми фома деревня близко у милашки свет потух до нее дорог скользко разрезай лаптёй воздух договорить да изорные слова не хватило дыхания Аким гнал себя, гнал собаку, а вокруг все напряжённо сверкали снега и щельдисти, светились цепенеющие звёзды в глуби бесчувственного неба. Ни с чем не сравнимый страх охватил Элю, ощущение нескончаемости пути. Беспредельности тайги подавила всякое желание, кроме одного Остановиться, прилечь возле Живого красного огня И перестать сопротивляться Все равно никуда не придешь Вернее, придешь Куда все в конце концов приходят Так какая разница Раньше или поздней Но вдруг блеснуло След Они идут по следу Несколько, правда, странному. видели лыжные бороздки, собачья топанина. Горы остались сзади, значит, они их когда-то перевалили. Значит, идут к жилью, к становищу, к рыбацкой бригаде. Не все ли равно, лишь бы выйти на свет? На, люди, здесь погибнуть не дадут. Отогреют, накормят, доставят куда надо. Полечат и на самолете домой, к маме, в Москву отошлют. Неужели они есть, мама, Москва, люди? Никогда и никуда она больше не поедет, никогда не оставит мать. Пусть курит табак, пусть ругает с авторами. Стал бы Аким, попал на след. Потому так это ропится, загоняет себя и Роску. Бедный Аким, хороший Аким. Гнали, не останавливаясь, без передышки. Аким начал спотыкаться все чаще и упал лицом в снег. Роска скулила, лизала его в шею, в затылок. Эля боязно тронула его рукавичкой. Упершись руками в снег, Аким сел, обмахнул рукавом лицо. В бреду на она нащупала Акима, привалившегося спиной к дереву, Увидела перед собой не лицо, нет, маску, обожженную до кирпичной красноты. Выставшие глаза горели одной только силой упрямства и злобы. Она или не она, какое-то другое существо, раздавленное ужасом надвигающейся смерти, ползало возле распластанного под деревом человека... Тыкалась губами в лицо и уже не просила встать идти, а в перебой с кашлем выстановала, прости меня, прости, прости. Она привалилась к Акиму, спряталась лицом в то место, где в меховом разъеме полушубка толчками вздымалась грудь, и слышался хрип. «Молись! Молись еще!» Эля пыталась молиться, но не могла уже вспомнить ни единой церковной фразы Из скованного стужа рта Выталкивалось только Боже! Боже! Боже! На припорошенном чистым снежком Пороге избушки, разбросив руки, Лежал человек С лямкой и ружьем через плечо. За поясом его блестел топор. Человека рвало. собак торопливо обихаживала крылечко И попутно лицо хозяина ловким языком. Дверь избушки заперта. Кончик трубы над крышей Прогорелый до дырок. Дрова под навесом, тропка к речному спуску и следы, много следов, сделанных сношенными валенками и торопливый и густой собачий след. Ты куда меня привел? Человек не хрипел уже, не корчился, сидел, отдыхивался. «Ты куда меня привел?» Эля с неожиданной силой дернула спутника, Заколотила кулаками в грудь. Он сморенно смотрел на нее, Ничего еще не понимая, Но вот решительно отстранил ее, Снял с себя лямку, распряг собаку. «Ототри мне лицо!» Зачерпнув снегу рукавицы и протягивая, Эля приказал он, «Да не царапайся, больно!» Подавленная его спокойной властью, Эля покорно оттирала лицо охотника, но нутро ее наливалась злобой, какую она в себе не подозревала. «Ему, видите ли, больно, а мне нет!» Завизжала вдруг и начала хлестать рукавицей по еще бесчувственному лицу. Гад! Гад! Ты куда меня привел? Я к маме хочу! К маме в Москву! Гады! Вы все гады! Что вы со мной делаете? Рукавица улетела в снег, и она била его усохшей до костей рукою. Я умру здесь! Подохну! Я не выдержу! Аким поймал ее руки, сжал так, что она задергалась под ранком. Они свою только боль слышит, свою только жизнь ценят. И с небывалой слепой яростью заорал тоже. «Не выдержишь, сдохнешь! Песцам скормлю такую сладенькую, хоть какая-то польза!» Нет, еще разок услужу, закопаю рядом с хахелем там. Он ткнул рукой в сторону НД, чтоб не скучно. Ну-ка, опихнул ее Аким с дороги, путайся ток под ногами. Он вынул из рюкзака котелок, набил его свежим снегом. Проходя к дверям избушки, ровно бы споткнулся девушку, по дрожащую, но все такую же упрямо злую. Не угодно ли войти в помещение? Аким схватил ее за шкирку и поволок к избушке. Дверь зимовья крякнула, и Эля полетела вглубь избушки, ударилась о низкий столик, сползла на пол. Так она и стояла на коленях и слышала, как хозяин бренчал поленями о печку. Чувствовала, как поплыл по избушке густой запах разгорающейся бересты, как обрадованно загудела печка. Капризолечки, купоросочки. Спасибо, что дошли. Не знаю, какому угоднику свечку ставить. Съели бы нас, зверушки, Потом с тех зверушек шкурки бы содрали Таким вот цаццам на воротники. Перебираясь по нарам, Эля поползла ощупью к печке, Обхватила розку руками, Уткнулась лицом в густую шерсть. Собачка ты моя, собачка! Пронзающая жалость душила ее, Расслабляла. Убаюкивала. Проснулась она от грубого толчка И почувствовала, как ей жарко, душно, Как ноет все тело. Поедим, что ли? Больше Аким с нею не разговаривал. Да и в избушке появлялся поздно ночью. Ел, чего ему давали, пил чай, захлебываясь, И, опрокинувшись на топчан, тотчас засыпал. Эля топила печку, варила еду, закрываясь ладонями, кашляла. Лечила себя наварами мерзлой брусники и таблетками, которые Аким выложил на стол. Хочешь жить — лечись. Морозы, как водятся в приполярье, сменятся метелями, совсем тогда гиблое время наступит. Аким торопился до снеговалов запалить большой костер. Придавить его ворохом сырых веток, чтобы выше и гуще стоял дым. И пилоты, на то они и полярные пилоты, не сразу, но обратили внимание на настойчивое свечение костра и сделали из авиаотряда запрос по всем местным радиостанциям. «Есть ли кто в квадрате номер такой-то на среднем отрезке речки НД?» «Есть!» — откликнулись радисты Охотсоюза. Союза. Над обмыском, помеченным вехой одинокого кедра, хрюкой снизился вертолет. Сбросил на веревке сумочку, в которой была походная аптечка, суточный запас продуктов и записка. Что случилось? Аким сунул в сумочку заранее приготовленную писульку. В зимовье тяжело больной человек. Прошу помощи. В ответ ему сбросили записку. Выполняем срочный рейс. На обратном пути возьмем по возможности означьте посадочную площадку. На этот случай нарублен штабелек ольховых жердей, аким выложил их на снегу квадратом получилось что-то вроде загона, куда попал почти весь пологий обмысок с кедром и незаторошенная забережка НД. лучшего места для посадки в этом углу не соскать. На той же полуразбитой нарте, кашляя, вез Аким Элю к месту посадки вертолета. Был он мрачно молчалив, лица его уже не узнать, так обморожено, что короста наслаивалась на коросту. Но нахохленно сидящая в воске спутница не испытывала уже ни злобы, ни жалости к своему спасителю, да и к себе тоже. Он помог Эле доплестись до кедра, усадил подле огня, сам опустился на корточки и, зажав лицо, качался над огнем. «Может, попрощаться с ним желаешь?» Не отнимая рук от лица, тихо спросил он. «Попутчики все же были». Эля мотнула головой, но с места не стронулась. И когда над ними завис, а затем опустился в загон небольшой пузатенький вертолет, она все сидела пеньком. Аким помог ей подняться. Медленно, без радости, Эля направилась к распахнутой дверце вертолета, в которую выглядывал молодой лучащийся приветливостью пилот. Он спустил железную лесенку и, подняв на борт. Поддерживаемую охотником женщина сказал ⁇ Добро пожаловать, таежники ⁇ Поселковый фельдшер, рассмотрев и обстукав Элю, простецкий откровенно удивился ⁇ Парень-то, что в его силах, возможностях было, делал правильно ⁇ И не без гордой значительности молвил еще таежная наука. Ну-с, дела ваш прям скажем, неважнецкие. Не лететь, не ехать, пока вам нельзя. С недельку я вас, извинить в больниц полечу. Живете маленько и, благословясь домой, к маме в Москву, а там и пиво, там и мед, миллион врачей живет. Эли Кивала, ожидая момента спросить про Акима, Но словоохотливый фельдшер упредил ее. Спаситель ваш больниц не признает. Лечится таежным способом. Гусиным салом, баней, веником и вином. Э, что вино? Лучше воду пить в радости, чем вино в кручине. А парень в тайге был, намерся, по людям стасковался. В аэропорт таким пришел трезвый и скучный. Нальдик держался скованно, курил почему-то в кулак, Шмыгал простуженным носом. Весь пана такой уверенный, умелый в лесу, Не то чтобы жалкий был, а потерянный какой-то, одинокий. Всем здесь чужой, никому не нужный. Ну что ты куришь? Не знаю, что говорить, сморщила Селя. Тебе пора. Тронул ее за рукав Аким, решая обнять или руку подать Эли. Неожиданно для себя, перейдя на вы, он заговорил, ворочая валенком снег. «Извините, если что, не так. Что ты? Что ты?» Погладила Эли рукавичкой под ворот его полушубка и задержала руку, как бы поощряя его быть смелее. Выражался, когда некультурность, конечно, так что извиняйте за нескромное мое поведение. Он сунул ей в рукавичку какой-то комочек, оказалось жульканная, потная от руки пятерка. Эля хотела отказаться, мама, мол, встречает в Красноярске, у нее деньги, одежда, все есть». Но язык не поворачивался отказаться от денежки, которую Аким у кого-то перехватил, чтобы в Красноярске она не ездила на автобусе, на такси, чтоб, а то продует. Ей теперь надо шибко беречься. Ох, Акима, Акима. Мороз перехватывал дыхание, от самолета махали рукой, но Эля никак не могла заставить себя тронуть с места. Ей тоже хотелось в чем-то покаяться, за что-то попросить прощения. Какие слова сказать, она не знала. Ждала, что Паки ушел первым. «Ах ты, Боже мой! Чувствую, что сейчас она не выдержит, старомодно упадет ему на грудь и разрыдается», – стонала Эля. «Да что же мы такие? Одинокие, старые!» А губы, сморщенные болезнью, изветренные, все повторяли «Ох, Акима! Акима!» Внезапно она накололась на его напряженный взгляд и, прикрывшись варежкой, побежала к самолету. На бегу кашляла, плакала ли в рукавицу «Не понять». Вихляст поднялась по лесенке, все повторяя. Ох, Акима, Акима, в самолете ткнулась лицом в сиденье, когда отдышалась, работали уже моторы, самолет выползал на взлетную дорожку. Эля приникла к стеклу, прямо искала глазами Акима, но на поле никого уже не было. Ну и ладно. Ну и хорошо. Дрогнули у нее губы. Самолет выровнял ход, приостановился дрожа, и Эля встрепенулась. От реки к поселку спешил человек, прикрываясь от ветра воротом грязно-желтого полушубка. Акима! Выдохнула Эля плотнее, приникая к холодному стеклу и смаргивая с ресниц слезы Акима. Снег с дороги сгребали бульдозером, наворочили по обочинам пеги и хребты, и человек то пропадал за ними, то ненадолго возникал. Сумерки вбирали в себя одинокую фигурку в полушубке. И еще до того, как самолет взмыл в небо, Скорчужившийся на ветру человек, призрак ли, Бредущий навстречу себе, Растворился в смутном предвечерье. Снег, пустота, ветер, метель Сколь не живи здесь, никогда к ним не привыкнешь, Только и согревает людей мечта о весне, о лете. И чем затяжнее непогода, чем пробористей морозы и ветра, тем сильнее ждется распогодится солнце и тепло. Виктор Астафьев. «Царь рыба». Главы книги читал Валерий Баринов. Автор радиоверсии Татьяна Сахарова. Режиссер Алексей Соловьев. Композитор Борис Соколов. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева.